Глава 20. Доди альфает Дис мой аут. Гибель в тоннеле Альма. Поначалу отношения с Доди Альфаедом служили лишь утешением после разрыва хаснатом. Ведь у мужчин было много общего, в первую очередь мусульманские традиции и восточный темперамент. Но очень скоро между Дианой и Доди разгорелся главгружительный роман, и тогда многим показалось, что в жизни Леди Ди наконец появился сильный и любящий мужчина. О ее особым отношении к нему свидетельствует подарок, сделанный Диану своему избраннику. 13 августа 1997 года принцесса преподнесла Доди запонки, сопроводив подарок письмом, в котором были следующие слова. «Милый Доди, эти запонки были последним подарком, который я получила от человека, которого любила больше всего на свете – моего отца». Я дарю их тебе, потому что знаю, как бы он обрадовался, если бы узнал, в какие надежные и особенные руки они попали. С любовью, Диана». Другой раз она пишет ему о бесконечной благодарности за радость, принесенную в ее жизнь. На момент их сближения Доди был в разводе и имел репутацию светского волокиты. Они были знакомы ранее, но их роман состоялся только в 1997 -м. В июле они провели праздники в Сент-Тропе вместе с сыновьями Дианы, принцами Уильямом и Гарри. Все подмечали, что мальчики отлично поладили с новым другом матери. Позже Диана и Доди встречались в Лондоне, а потом отправились в круиз по Средиземному морю на борту шикарной яхты Джоникл. К концу августа яхта подошла к Портофино в Италии, а потом отплыла в Сардинию. 30 августа в субботу влюбленная пара отправилась в Париж. На следующий день Диане предстояло лететь в Лондон, чтобы встретиться со своими сыновьями в последний день их летних каникул. И как выяснилось много лет спустя, в ночь на 31 августа 1997 состоялся странный телефонный разговор, свидетельствующий, что Доди альфает изменял принцессе Уэльской Диане со своей бывшей невестой, американской моделью кэлли Фишер. Из озвученного на очередном заседании суда по делу о гибели принцессы телефонного разговора следовало, что Доди альфает в июле 1997 года уговорил свою подругу отправиться с ним в Сент-Тропе. Однако вскоре после приезда на курорт мужчина встретился с принцессой Дианой и стал проводить все время с ней, а не с невестой. Как утверждает Фишер, ей, тогда еще ничего не подозревавшей, пришлось просидеть два дня в заперти на яхте. принадлежащий отцу Доди, миллиардеру Мухаммеду Альфаеду. Спустя две недели, когда отношения Доди и Дианы получили огласку, Фишер позвонила Доди, чтобы спросить, почему он с ней так обошелся. Запись этого разговора и прозвучала в Королевском суде Лондона. «Ты заставил меня лететь в сент и сидеть на яхте. Ты соблазнял Диану днем, а ночью проводил со мной. Ты оставил меня на два дня одну на этой яхте». Ты даже не подбеспокоился о том, чтобы накормить меня. Почему ты так поступаешь? Ведь все, что я делала, это любила тебя», — говорила Доди, взбешенная Фишер. Сам Доди по телефону заявил Фишер, что она истеричка и терроризирует его. Фишер рассказала суду, что была невестой Доди что свадьба была назначена на 9 августа 1997 года. Однако жених предал ее из-за романа с принцессой. Кэлли Фишер закатила грандиозный скандал на страницах европейской печати. Египтянин действительно имел скандальную славу. Перед чарами богатого лавелласа не смогли устоять известные киноактрисы и состоятельные дамы, среди которых Джулия Робертс, Дэрил Ханна, Джоан Уэлли, внучка Уинстона, Черчилля и дочь знаменитого певца Фрэнка Синатры. замкнула этот донжуанский список «Леди Ди», ради которой Доди бросил манекенщицу Фишер. Стоит пару слов сказать о родословной и о воспитании Доди, ведь он, встретивший голубую кровь, сам тоже был не мальчиком с улицы. Доди альфает полное имя Эмад Эддин Мохаммед Абдель Манайм Альфаэт, родился 15 апреля 1955 года в Александрии, Египет. Надан в честь Мохаммеда Абдель Манайма, 1953 годов, сына Хадива абаса II. Для тех, кто не знает, поясним. Хадив с персидского «Господин государь». Титул вице-султана Египта, существовавший в период зависимости Египта от Турции, 1867-1914. Доди Альфаэт учился в колледже Святого Марка, затем в Институт Зеросей, Швейцария. Также учился в Королевской военной академии в Сандерхерсе. Был образованным, светским молодым человеком с уважением к традициям отцов, но вовсе не ортодоксальным мусульманином. В августе 1997 года один удачливый репортер сделал снимки Дианы в объятиях возлюбленного Доди Альфаеда. Фотограф заработал на поцелуй Диане 3 миллиона долларов. Связь принцессы Уэйской с мусульманином Доди Альфаедом шокировала британское общество, в котором всегда были сильны российские мотивы. Можно припомнить британцам уничтожительное высказывания премьер-министра Черчилля о представителях другой расы, людях с другим цветом кожи. Дух расизма в британском обществе не выветрился с годами, он лишь приукрасился высказыванием политиков о толерантности и демократии. В светских клубах Лондона шептались «Мы, конечно, не расисты, но все же интрижка с додио-альфаэдом – это слишком даже для нас». Эту брезгливость можно сравнить только с той, что испытали американцы, когда супруга погибшего президента Жаклин Кеннеди вышла замуж за греческого миллиардера Аристотеля Анасиса. А ведь Анасис – аристократ в 25-м поколении. Семейство Альфаедов уже долгие годы безуспешно пытается получить британское подданство, несмотря на то, что отец погибшего Доди, египетский миллиардер Мохаммед Альфаед, Ежегодно платит короне несколько миллионов фунтов стерлингов, налогов. Он владелец империи супермаркетов Херетс, куда входит и самый известный в мире лондонский универмаг. Его сын Доди также работал в компании своего отца Херетс в отеле маркетинга. Аль Файет-старший занимался продюсированием голливудских кинофильмов, собирался снять в главной роли диана в документальном фильме об американских слонах. но никакие деньги, включая взятки членам парламента, до сих пор не помогли Файдам купить респектабельность и получить британский паспорт. Можно указать, что его сын Доди также продюсировал голливудские фильмы. Самым ярким проектом стал фильм «Алая буква». По сюжету лента чем-то похожа на ту удивительную метаморфозу что приключилась с самим Доди и его возлюбленной, когда против них было негативно настроено общество Пуритан. Алая буква за Scarlet Letter» – американский художественный фильм 1995 года, историческая драма, экранизация одноименного романа Натейна Эля Готтерна. В картине рассказана история запретной любви и чувственной страсти в Америке из XVII века красавицы Эстер Принни, играла Дэми Мур, и священника Артура Диммстейла, британский актер, мастер перевоплощения Гэри Олдман. Против влюбленных выступают строгие пуританские нравы, ведь Эстер была замужем, а ее муж Роджер Чилингоус, актер Роберт Дюваль, попавший в плен к индейцам, не считался официально мертв. Вступив в незаконную связь со священником, Эстер оказывается в положении. Когда ее грех раскрывается, она отказывается выдать имя любимого, за что ее помещают в тюрьму, а затем подвергают публичной гражданской казни, нашивая на грудь алую букву позора. А. Адюльтер. Отныне ей объявлен бойкот, ей запрещено общаться с горожанами, а за ней самой повсюду ходит барабанщик, объявляющий о ее появлении издали. Последние несколько месяцев своей короткой жизни Доди и Ти стали очень близкими друзьями. Впервые за многие-многие годы Диана выглядела по-настоящему счастливой. Скорее всего, это был не флирт, это была любовь. В августе пресса распространила слух, что разведенная английская принцесса и мусульманский дон Жуан собираются объявить о помолвке и скорой свадьбы. Отец Доди уже позже на суде заявлял, что его сын и принцесса Диана действительно собирались пожениться. За несколько часов до гибели в автокатастрофе в Париже Доди Альфаэт посетил ювелирный магазин, Видеокамеры запечатлели, как он выбирал обручальное кольцо. Позже, в этот же день, представитель Парижского отеля риц в котором останавливалась Диана и Доди, приехал в магазин и забрал два кольца. Одно из них называлось «Дис мой ауй», «Скажи мне да», и стоило 11,6 тысяч фунтов стерлингов. В субботу вечером Диана и Доди приехали по ужинность в ресторан отеля риц которым владел Доди. Чтобы не привлекать ненужного внимания, они уединились в отдельном кабинете, где, как потом сообщалось, обменялись подарками. Диана подарила Доди то ли очередные запонки, то ли золотой нож для обрезания сигар с дарственной надписью «С любовью от Дианы», а он ей – кольцо с бриллиантом. В начале первого ночи влюбленные собрались отправиться на квартиру додина на Елисейских полях. Желая избежать встречи с папарацци, толпящимися у парадного входа, пара воспользовалась специальным лифтом, находящимся рядом со служебным выходом из отеля. Затем, в сопровождении телохранителя Тревора Рис Джонса и водителя Анри Поля, принцесса Диана и ее любовник сели в Mercedes S280. А через несколько минут произошло непоправимое. Трое из этих четверых, находившихся в машине, Погибли в аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Дель-Альмо. Принцессу Диану с трудом извлекли из покореженного автомобиля, после чего отправили в больницу Делапетье-Сальпитриер. Борьба врачей за жизнь Ди оказалась безрезультативной. Официальная версия произошедшего – гибель по неосторожности. Авария, случившаяся в ночь на 31 августа 1997 года в парижском тоннеле «Альма», явилась следствием безответственности водителя автомобиля, который сел за руль в нетрезвом состоянии и вел «Мерседес» на недопустимо высокой скорости. Спровоцировала аварию и преследование автомобиля «Принцессы» группой фотографов папарацци. Судебный процесс в Королевском суде Лондона объявил, что в деле гибели «Принцессы» поставил все точки над «и». Однако за годы, минувшие со дня гибели народной принцессы, прозвучало более 150 заявлений о существовании заговора с целью убийства Леди Ди. Именно эту версию уже много лет отстаивает миллиардер Мохаммед Альфаед, владелец крупневшего лондонского универмага Херетс, футбольного клуба Фулхэм и парижского отеля Ритц, отец погибшего в этой аварии Доди. Он публично назвал подстрекателем заговора супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, а исполнителем – британские спецслужбы. Одним из аргументов убийства принцессы он назвал ее беременность от своего сына и ее намерение выйти замуж за мусульманина. В послесловии книги Венди Берри имеется такое утверждение. Существует мнение, будто помимо других причин Альфаэт-старший поощрял ухаживание Доди за Дианой, просто в пику власть имущим негостеприимного туманного Альбиона. «Вот мы возьмем и утрем вам нос, господа англичане, посмотрим, какую песню вы запоете, когда сын выходца из Египта станет отчимом наследника вашего престола». Приглашая принцессу Уэску и ее двоих сыновей погостить у него на вилле в Сент-Тропезе, Мохаммед якобы уже имел далеко идущие планы. В восьмую годовщину гибели Доди Дианы в автокатастрофе Мохаммед Альфаед открыл памятник своему сыну и принцессе в принадлежавшем ему лоденском универмаге Херетс. Скульптор Билл Митчелл изобразил бронзовых доти и его возлюбленную танцующими на фоне волн и крыльев Альбатроса, символизирующих свободу и вечность. По мнению Мохаммеда Альфаеда, этот памятник выглядит более уместным знаком памяти. чем мемориальный фонтан в гайд-парке. На открытии памятника Мохаммед Альфаед сказал, что назвал эту скульптурную группу «невинные жертвы» и добавил «Памятник установлен здесь навечно. Ничего не было сделано до сих пор, чтобы увековечить память этой удивительной женщины, которая несла радость миру». Альфаед-старший лишь в очередной раз подтвердил, что считает, что его сын и принцесса Диана погибли в результате подстроенной автокатастрофы. и гибель лежит на совести ныне живущих Вензоров. И такой удивительный и трогательный нюанс. Мухаммеду Альфаеду, от покойного Доди, принадлежит парижский особняк герцога и герцогини Вензорских. Таких титулов удостоились Эдвард и его жена-американка после отречения. Тот самый Эдвард, старший брат Георга, который, не имея возможности узаконить отношения с любимой женщиной, предпочел отречься от престола. Считают, что Альфаэт-старший хотел устроить в нем семейное гнездышко для сына и его будущей жены, затратив на его реставрацию около 40 миллионов долларов. Но этим грандиозным планам не суждено было сбыться.